Боцман повернул в переулок. Я за ним, те двое за мной. Сомнений уже не оставалось. Они, голубчики, доктор, помощники. Вдруг моряк свернул в узкую подворотню. Я замедлил шаг, охваченный понятным смятением. Если те двое пойдут за мной...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 Но стремительная тень махнула рукой Снизу вверх под косым углом И язык огня метнулся по вертикали К каменному своду, а сам стрелявший Отлетел к стене, сполз по ней на зимь И остался сидеть без движения. «Зюкин, сюда!» Я подбежал, бормоча, очистенный от всякие скверные Спаси души наша! Сам не знаю, что это на меня нашло Верно от потрясения. Эраст Петрович склонился над сидящим, чиркнул спичкой. Тут обнаружилось, что никакой это не Эраст Петрович, а знакомый мне седоусый боцман, и я часто-часто заморгал. «П -п -проклятье —— сказал боцман. — Не рассчитал удара. Все из-за этой чертовой темноты. Проломлена носовая перегородка, и кость вошла в мозг. Наповал. — Ну-ка, А что с тем? Он приблизился к первому из бандитов, силившемуся подняться с земли. «Отлично! Этот как огурчик! Посветите-ка, Афанасий Степанович!» Я зажег спичку. Слабый огонек высветил бессмысленные глаза, хватающие воздух губы. Боцман, который все-таки был никем иным, как Фондориным, присел на корточки, звонко похлопал оглушенного по щекам. «Где Линд?» Никакого ответа. Только тяжелое дыхание. «У э линд? Ву ист линд? Вэр из линд?» С перерывами повторила Раст Петрович на разных языках. Взгляд лежащего уже был не бессмысленным, а острым и злым. Губы сомкнулись, задергались, вытянулись трубочкой, и в лицо Фондорину полетел плевок. «Душай с дрэк!» «Кусми алф!» — хриплый выкрик оборвался, когда Фондорин коротко пырнул смельчака прямой ладонью в горло. Злой блеск в глазах погас. Голова глухо стукнулась затылком о землю. «Вы его убили!» — вскричал я в ужасе. «Зачем?» «Он все равно ничего не скажет, а у нас очень м -м мало времени». Эраст Петрович вытер со щеки плевок, стянул с убитого куртку.